13 августа. Глава 76. В субботу утром Над Куган покорно сопровождал жену в город. Приближалась годовщина их свадьбы, а Дебби видела в одной из галерей города картину, которая, по ее мнению, отлично смотрелась бы над камином. «Это панорама океана и берега», — рассказывала она. Мне кажется, если бы я смотрела на нее каждый день, то чувствовала бы, что живу у воды. Если тебе нравится, купи ее, детка. Нет, сначала ты должен посмотреть. Нат не был знатоком искусства, но когда увидел акварель, то решил, что это любительская работа, безусловно, не стоящая 200 долларов, указанных на ценнике. Тебе не нравится». Я вижу, огорчилась Дебби. Она очень даже ничего. Помешался продавец. Художнику только 21 год, и он много обещает. Эта картина когда-нибудь будет стоить состояние». Я бы не затаил дыхание, подумал Нэт. Мы подумаем, решила жена. Когда они вышли, она вздохнула. Сегодня она выглядит не так хорошо. Ну, идем. Магазинчик с предметами искусства был в шаге от Мейн-стрит. «Купить тебе ланч?» — спросил Нат, когда они дошли до тротуара. «Тебе, наверное, хочется выйти в море?» «Нет». «Пойдем в Уэйсайд. Сегодня работает Тина, и мне хочется, чтобы она видела меня». Один из наших шансов поймать Кови — заставить ее разговориться на слушании. Они проходили мимо агентства Аткинс. Дебби остановилась и посмотрела на витрину. «Я всегда смотрю, какой прибрежный дом они показывают на этой неделе», — поделилась она с мужем. «Кроме того, мы можем когда-нибудь выиграть в лотерею». Мне было так жаль, когда убрали фотографию Ромембе Хауса с воздуха. Мне кажется, что это из-за нее я заинтересовалась акварелью. «Кажется, Мардж снова вешает одну из фотографий Ромембе Хауса», — заметил Натт. В офисе Мардж открывала окно, и они наблюдали, как она поставила красиво обрамленную фотографию на пустое место в витрине. Заметив их, она помахала рукой и вышла поговорить. «Здравствуйте, детектив Куган. Чем могу помочь? У нас есть очень привлекательные дома». «Между нами», — произнес Над, — «моя жена влюблена в эту картину». Он указал на фото «Ремембехауса». «К сожалению...» купить его вне пределов наших возможностей. «Эта картина привлекает клиентов», — заметила Мардж. «На самом деле, это копия той, что вы видели. Элейн сделала ее для Адама Николса, и я просто выставила ее до его прихода. Она отдала оригинал Скотту Ковию». «Скотту Ковию?» — удивился Нат. «Зачем она ему?» Элейн говорит, что он проявлял интерес к этому дому. Мне казалось, он не может дождаться того, чтобы смыться с Кейпа, усмехнулся Куган, если только будет в состоянии уехать. Марч неожиданно поняла, что, кажется, коснулась опасной темы. Она слышала, что над Куган расследует дело Скоттоковия. С другой стороны, Это его работа, а он и его жена — милые люди, и в будущем могли бы стать клиентами. Его жена все еще любовалась Ремемби Хаусом. Мардж вспомнила, что Элейн говорила о негативе и возможности делать копии. «Не хотели бы вы иметь такую фотографию?» — спросила она. «Я бы, конечно, хотела. У меня к ней просто слабость». «Думаю, Элейн сделает для вас копию», — вызвалась помочь Мардж. «Тогда решено», — постановил Нат. В гостинице Уэйсайд выяснилось, что Тина позвонила и сказалась больной. «Я заставляю ее волноваться», — заметил Нат. «Это хорошо». Когда они доедали пирожки с омарами, Дебби неожиданно сказала, «Это не та фотография, Нат». «Что это значит?» «Фотография Ремембе Хауса, которую мы видели утром, чем-то отличается от прежней, и я только что это поняла. На той, что размещалась в витрине раньше, была лодка, а сегодня лодки не было. Странно, не правда ли?»